Глава 21. «От несчастья до счастья» «В общем так, — полушепотом начал вепрь, — раз решение принято, замалчивать смысла нет. Этот барон ни хрена не барон. Узнать и свой кодекс. Оставаться в предземье, когда тебе стукнула сотня — позор. Чёпорь не даст соврать. Благородный, отживший свой век, лишается имени и всех привилегий. — подтвердил Длинный. — Я тоже сразу все понял, но меня попросили молчать. — Так надо было, — буркнул вепрь. — Даже если он когда-то и был бароном, сейчас он трусливая мразь, обосравшаяся за барьером, начинать все сначала, — с презрением в голосе объяснил Бородатый. — На земле что Ярл, что князь, что сам император остается без титулов. у них уже моего знаете, что туда даже бабки вести бесполезно, один йог отберут. «В общем, это или сбежавшие из империи от позора бывшие знать, или во что, я поверю, охотнее, под личиной барона прячется обычный сцикливый богач, не желающий идти по пути». Хм, «Богач, обрядившийся скоморохом, чтобы ездить с торговцами по деревням?» — скривился клещ. «Я уже не меньше китара, хочу знать, на кой ляд ему этот пацан, что лежит в сундуке. Зуб дают тут замешаны серьезные бабки». «Это ясно», — не стал спорить вепрь. «Та хрень, что у мальчишки с Адмиром, чем-то очень важна. Эти знания уже сами по себе ценность. Барон все расскажет, вы знаете, как я умею расспрашивать». «Тут дело в другом. Воеводе и ярлу не следует знать, что мы с этим гадом потолковали. Ублюдок окажет сопротивление и случайно подохнет. Чопырь у нас не всегда может правильно рассчитать силу». «Сделаешь, Чоп!» «У меня сложный дар, его нелегко контролировать!» Бородач перевел взгляд на меня. «Китар, ты с нами повязан. Понимаю, что умеешь рот держать на замке при твоих-то секретах, но на всякий случай предупреждаю. Все, что дальше случится, — посмертная тайна. Единым клянусь, никому!» «Принято!» — кивнул вепрь. Раз барон не барон, значит, и с его людьми можно не церемониться. Одного-двух оставляем в живых. Кому-то же надо сознаться в похищении ребенка, когда дружинники явится Остальных в расход. Бочка-клещ — это на вас. — Сделаем, — пообещал Андер. — То есть за дружинниками пока не бегу? — ты уточнил очевидный клещ. — Когда все закончится, сбегаю. — И без тебя сбегают, — хмыкнул Вепер. «Думаешь, в зале сплошь глухие сидят?» «Как шуметь там начнем, мои люди путь наверх перекроют?» «В номерах как раз сейчас только эти, под ногами мешаться некому». «А народу, скажем, бандиты». «Ладно, время уходит. Сейчас своих дуболомов предупрежу, и мы с Чопом наверх. Надо охрану убрать». «В основном коридоре торчат двое. Когда короб проверить ходили, видели их». «А нам что?» — спросил бочка. — А вы следом услышишь дар Чопа и поднимаетесь. Оружие не забудьте в подсобке забрать, вам может понадобиться. Бородатый с длинным поднялись из-за стола. — Пойдем, малый, — поманил меня вепрь. — Тебе с нами слушать ответы. Втроем мы подошли к лестнице. Клещу с бочкой он напомнил про оружие. А сами-то что? Ладно, у вепря на поясе в ножнах два широких кинжала. Но Чопарь совсем же пустой. Голыми руками собирается расправляться с охраной и после с шутом. А, наверное, дар боевой. Сквозь стены смотреть то второй же, два их у него. Отстань немного, — попросил меня Вепарь на лестнице. Вдруг узнают тебя. Я кивнул и замедлил подъем. Мои спутники, пьяно болтая о какой-то грудастой красотке, преодолели последние ступени и свернули направо. Я добрался до угла и прижался к стене. «Да там вы имя тройню запросто выкормит. Я сквозь сарафан снизу. Хватит! Ой!» И дальше уже тише. «Звиняйте, судари, не шумим больше. Его светлости отдыхают. Позабыл совсем». Я не выдержал, слегка выглянул за угла. Как раз вовремя. Из растопыренных в стороны длинных рук чопоря Внезапно вырвались короткие яркие молнии, ударив стоящих напротив друг друга у стен мужиков. Мгновенная вспышка, и огненно-голубых нитей, как не бывало. Зато воины шута, которых я сразу признал, без единого звука мешками повалились с ног. Сопровождавшее появление молний трескучее шипение послужило сигналом. Внизу сразу затопали. Не дожидаясь бочки с клещом, я бросился к вепрю и чопорю. Те уже укладывали на пол подхваченные тела. «Открываю», — прошептал Бородатый, вытаскивая ключ из кармана. «Главный ключ», — подмигнул он мне. «Ко всем замкам в трактире подходит». А засовов специально не вешаю, чтобы двери потом, если что, не ломать. Несколько негромких щелчков, и дверь, тихо скрипнув, открылась. Благодаря закрывающей окно плотной штори в комнате царил полумрак, Но чтобы разглядеть большую кровать, лежащего на ней лицом вниз человека, света хватало вполне. Шут, барон или кто он там на самом деле спал в сапогах и одежде. Похоже, как рухнул на мягкое, так и отъехал. «Что там?» Сонно пробурчал человек, поднимая голову. Дальше все происходило настолько стремительно, что я едва успевал подмечать все детали. «Всего миг назад!» Стоявший передо мной вепрь каким-то непостижимым образом мгновенно переместился к кровати и прыгнул на проснувшегося человека сверху. Хруст выламываемых рук заглушил хрип боли, что тут же сменился мычанием, когда лицо шута с силой вжали обратно в подушку. Мы с Чопрем быстро просочились внутрь, и тот поспешно закрыл дверь вынутым из наружной скважины на ключом вепря. «Не мешайся пока», — приказал мне Дылда, бросаясь в кровати. Еще один пучок молнии впился в голову шута, которую вепрь как раз отпустил, и тело мужчины выгнулось дугой. «Ай!» — вздрогнул вепрь. «Колется, зараза!» Хозяин трактира, успевший перед началом активных действий заткнуть свою неимоверно длинную бороду за пояс, слез с кровати и рывком стянул с нее обмякшее тело. «Подержи!» — швырнул словно куклу вепрь бесчувственного шута чопорю. «Вязать некогда!» У нас мало времени. Длинный с легкостью поймал тело и, развернув его спиной к себе, ловко вывернул фальшивому барону руки. Силы Чопарю явно было не занимать. Пленник повис в лапах дылды сломанной детской игрушкой. — На колени поставь. Чопарь выполнил, для чего ему самому пришлось сесть на имевшийся в комнате стул. — Пойдет. Вепрь вытащил из ножен один из кинжалов, И широким, в мою ладонь лезвием, плашмя лупанул шута по лицу. «Кто? Кто? Я...» «Заткнись!» Лапа вепря зажала пленнику рот, а к его глазам приблизилось острие кинжала. «Будешь орать, порежу на ремне Страшным голосом предупредил бородатый. «Дергать ногами и дрыгаться тоже не советую. Одаренный, что тебя держит, может тебя в секунду поджарить». Готов разговаривать?» Пленник судорожно закивал. В его глазах смешались ужас и боль. Чопырь так завернул ему руки, что шуту приходилось изгибать дугой спину. «Отпусти чуть-чуть, а то снова отрубится». Чопырь ослабил давление, отчего глаза пленника вернулись к нормальным размерам. И только теперь вепрь убрал свою лопату. «Как вы смеете? Я буду...» а Кончик кинжала прочертил на щеке шута длинную кровавую линию, а лапа вепря снова заткнула пленнику рот. В этот момент из коридора донесся грохот удара и следом еще один. Не всем дверям трактира так повезло, как этой открытой ключом. Бочка с клещом занялись своей частью дела. — Слушай меня внимательно, мразь! — прорычал вепрьского сжатые зубы. — Второй раз повторять не буду. Ты встрял. Похищение ребенка — то ладно, а вот бароном называться не стоило. Имперская знать такое очень не любит. Убивать тебя будут медленно. Вепрь на секунду прервался, чтобы покачать окровавленным лезвием перед глазами шута. — Но отчасти тебе повезло, я не ярл. Правосудие меня мало интересует. Мне нужны кое-какие знания. — Хочешь жить, ответишь на мои вопросы. «Если ответы мне понравятся, отпущу. Лично мне ты нахер не сдался». «Я не понимаю!» — замычал сквозь ладонь вепришут, но тот тут же его прервал. «Все понимаешь, скоморох. тебя узнали, поздняк придуриваться. «Китар, посмотри еще раз внимательно. Он!» Мне это было не нужно, но я подошел ближе и сделал вид, будто рассматриваю лицо пленника. «Он!» И на ярмарке он, и в лесу, потом, когда потар разобрал, тоже он. Про свой хутор и тишку я пока промолчу. Нельзя, чтобы понял, что у меня к нему личные счеты. Пацан в сундуке. Продолжил вепрь. Отпираться бессмысленно. Хочешь сэкономить на мазях для морды, заканчивай валять дурака. Взгляд пленника заметался. Хорошо. Промычал он, и вепрь опять убрал руку. «Я готов простить вас. Вы спасали ребенка», — быстро проговорил Шут. «Благие побуждения. Часть дворянина позволяет мне...» Тяжелая затрещина, едва не оторвавшая ему голову, мгновенно заткнула пленника. «Тебе сто двадцать восемь лет, дядя. Какая в задницу честь дворянина? Если ты и был когда-то бароном, сейчас любой настоящий знатный прикончит тебя, как шелудивого пса, заикнись ты про свое благородство». «Бумаги поддельные, мое терпение на исходе. Нормально говорить, собираешься?» И вот только сейчас пленник по-настоящему испугался. Лицо его изменилось. Сразу стало понятно, что весь прошлый страх на две трети был показным. «Откуда вы знать? округлив глаза, начал шут. «Неужели?» Подозрительный взгляд упал на меня. «Хорошо, хорошо. Не барон я. Меняю ответы на жизнь, я согласен». «Кто ты такой?» Кинжал Вепре по-прежнему висел в вершке от лица шута. «Я охотник, такой же, как и вы. Просто охочусь на двуногую дичь и добыча нужна мне живой. Ничего личного, просто работа». «Это плохой ответ», — ткнулся кончик кинжала в щеку мужчины длинное и бесполезно, давай по существу. Чем ценны, такие, как пацан в сундуке?» Плинник напрягся. «Без понятия. Я знаю только, что за них очень хорошо платят». «Кто и сколько?» Шут попытался заглянуть себе за спину. Лицо его перекосилось от боли. «Тля!» — простонал он. «Можно полегче». «Я ведь уже отвечаю. Плечо свело». У. «Чоп, послать? бросил вепрь. «Я уже...» «Ай!» — затянул шут, закатив глаза. «Сустав! У!» Хлесткая затрещина вепря не помогла. Пленник продолжал выть, выгибаясь всем телом. «Да вправь уже ему сустав, Чоп!» «Я пытаюсь. Пьяну не рассчитал, видно. Не получается». «Да я...» Вепрь отпихнул чопоре собираясь перехватить руки пленника. На короткий миг тот -то оказался свободен и... Если висишь на ветке и вдруг отпускаешь руки, вниз падаешь быстро. Вот и шут. Не утонул в полу, а как будто упал сквозь него. Раз! И рука вепрь хватает воздух на том месте, где только что была глава пленника. Но дубовых досках, что вновь стали твердыми, не трещинки, никто даже охнуть не успел. Йок, быстро вниз, он на кухне. Вепрь бросается к двери. в ключ. Три секунды, и мы в коридоре. Двое вырубленные молниями дылды лежат, где лежали. Двери двух соседних комнат вырваны с мясом. В одной уже тихо, в другой шум борьбы. Пробегая мимо, успел заглянуть. Бочка всей своей тушей навалился на что-то мычащего мужика. Другой валяется на полу в луже крови. Третьему клещ деловито затягивает веревки, вывернутые за спину руки. Вепрь даже не повернул головы. Несется, опережая длинноногого чопоря. Выскользнувшая из-за пояса черная борода смешно прыгает из стороны в сторону. По лестнице, через несколько ступеней за шаг. Эти двое даже в изрядном подпитии невероятно быстры. Я едва успеваю не потерять их из виду. Эх, будь охотники трезвыми, едва ли бы дали шуту провернуть такой фокус. Еще один дар бездны. Кто знал? «Хозяин!» Попытался было открыть рот амбал, стоявший с дубиной в руке внизу, возле входа на лестницу. «Потом!» Рявкает тверь проносясь мимо. Возникшие на пути двери распахиваются пинком. «Где он?» «Кухня. Столы, печи, котлы, сковородки» и несколько женщин в компании толстого дядьки с выпученными глазами. «Туда?» Трясущимся пальцем тычет мужик прямо в стену. «Упал и...» «Чоп, в окно! Я к заднему ходу!» Дылда бьется лбом о свисающий ковш. Одна из женщин распахивает маленькое окно, что имеется над одним из столов. Роняя на пол посуду, Чопарь в два прыжка оказывается рядом с окном и ныряет в него вперед головой. «Я же несусь вслед за вепрем». Коридор, снова дверь, мы на улице. Вернее, во внутреннем дворе трактира. Слева узкий проход вдоль забора и не знающий, куда дальше бежать, Чопарь. Справа ворота. Какой-то сарай и конюшни, от которой к нам летят со всех ног, сразу трое мальчишек, прямо стена соседнего дома. Шут? Нет шута. «Видели?» — рявкает на парней вепрь. «Кого, хозяин, мы на шум прибежали? Что?» Сраная срань упустили!» Кулак вепря врезается в дверь, из которой мы только что выскочили. «Дуй обратно», — приказывает мне хозяин трактира. «Встречайте дружинников. Клещ знает, что говорит. Мы попробуем догнать. Чоп, за мной!» Вепрь с Чопарем под недоуменными взглядами конюхов бросаются к воротам. Я же, помянув Йока, берусь за дверную ручку. Ежу ясно, что ничего у них не получится. «Второй дар шута» проходить сквозь препятствия. Чопарь видит сквозь стены. Раз за заближнее его не нашел, когда выпрыгнул, значит, тот уже далеко ускакал. В граде с его теснотой, где кругом дом на доме, с таким даром уроду оторваться от погони, раз плюнуть. Больше мы его не увидим. Профукал я свою путеводную ниточку к тишке. И не только ее. Это сонное зелье, Если дали вчера, еще дня три проспать может запросто. В любой лавке варщика будилку купите. Влейте, сразу очухается. Явившийся вместе с дюжами дружинниками худощавый мужик с козлиной куцей-бородкой отошел от кровати, куда переложили вынутого из короба потара. К вам сутри вопросов нет. Можете возвращаться домой. С ребенком будет все хорошо. Спасибо огромное, милздарь. В поезд поклонился Ладмур, ему примеру тут же последовал и драмат, также поднявшийся в комнату. Я, секунду подумав, повторил жест за взрослыми. Отпускают, и правда можно спасибо сказать. Боялся, что еще день-другой промурыжит. До вечера половины града искали шута, подтянув к делу даже моих босоногих друзей. Бесполезно, он словно сквозь землю провалился. Что, может, так на самом деле и есть? Ему ведь что пол, что стена. Чопырь где-то до сих пор бродит по улицам, в дома и сарай заглядывает. Только вот дядька с козлиной бородкой сказал, что преступник, скорее всего, уже сдернул из города. С таким даром и городские стены — не помеха. «Мне-то за что спасибо?» — пожал плечами сыскарь. «Хозяина трактира с его друзьями, благодарите. Ну и мальчишку своего». Что негодяя признал, для наших охотников моя история полуправды разбавлена. С мальчишкой на конюшне разговорился, тот с босоногими свел те за малую плату отвели к месту, где похожих на похитителей потара людей заметили Без проверки Ладмура будить не хотел, мало ли в граде отрядов захожих. А там драка, знакомство с компанией Вепре и мысль про сундук. Кто знал, что одни из лучших охотников Муна. Наши, услышав про могучую кучку, только языками зацокали. В подпитии наберутся смелости проверить мою догадку, пока барон спит. По-тихому, правда, не получилось. Слово за слово, толчок за удар. В общем, в драке кто победил, очевидно. А то, что половина злодеев мертва, так не нужно было хвататься за оружие. Дружинников такая история вроде устроила. Про наших и говорить нечего. От счастья светится, что все так удачно само собой разрешилось. Плененные злыдни, как я и думал, оказались простыми наемниками, которых фальшивый барон не так давно нанял недалеко от границы империи. Они ничего толком не знали. По крайней мере, на первом допросе, наскоро проведенном по месту, на котором присутствовал вепрь, у сыскаря ничего из них выбить, кроме признания в похищении мальчишки, не удалось. По поводу бумаг сбежавшего злодея пообещали отправить какой-то запрос. Я не понял, какой и куда. Не суть. Всем теперь и так ясно, что барон был фальшивый. Его поисками займутся. Но Саскарь намекнул вепрю, что шансов поймать такого мастера перевоплощений, я запомнил новое слово, практически нет. Как нет теперь у меня и дел больше в граде. Уже поздний вечер, и Ладмур принял решение ночевать там же в гнезде, а домой отправляться с рассветом. Меня забирают. По пути нужно успеть купить в лавке зелье, что раз потар. Но сначала разговор с новыми друзьями, на который Ладмур меня отпустил без вопросов. Окончательно протрезвевшему и от того вдвойне злому бородатому имениннику сложно отказать. И я знаю, о чем у нас пойдет речь. Тут уж никуда не денешься. Ты все видел. Мы честно старались выполнить свою часть сделки. Випрь сидел на своем прежнем стуле за все тем же столом, где мы несколько часов назад познакомились. Только в этот раз зал был пуст. После произошедшего заведение временно закрылось, благо других постояльцев, кроме отряда шута, не имелось. Четверо богатырей и я, скромно тупящий взгляд. «Раз не вышло помочь, можем предложить долю». Випрь не спрашивал, отведу ли я их к хозяину леса. Он просто обговаривал плату в решенном вопросе. «К примеру, двадцатая часть. Это щедро. Многим столько за всю жизнь не добыть». Перевел бы он в золотые, и я мог бы и засомневаться в своем решении, что успел для себя принять. Едва окончательно убедился, что шута не поймают. Раз судьба не дала зацепиться за путеводную ниточку к тишке, значит, надо извлечь наибольшую пользу из этого горя. Не выходит пока родимой сестричке помочь, так хоть названным братишкам, сестренкам своим, помогу. — А не деньгами взять можно? — отважился я. — Коли помощью вашей возьму. Вепрь насторожился. Остальные и подавно молчат. Пьянка-гулянка закончилась, важное решение у них глава сам принимает. Не лезут, пока их не спросят. — Смотря какая помощь. Осторожно начал охотник. «Иную помощь ни за какие деньги не купишь. Если кого-то убить...» «Нет, все проще». Я как мог широко улыбнулся и принялся объяснять, что мне нужно. Пришлось издалека зайти, чтобы стали понятны причины такой странной просьбы. Я долго говорил. Душу в каждое слово пытался вложить, стараясь донести важность он его для меня. Со стула поднялся даже. И по лицам, читая, я видел. Туда бью, так бью. Должны согласиться. м, -м, -м жизни нет, говоришь», — задумчиво почесал при голову. «Так-то твоя просьба не только про помощь. Деньги тут тоже нужны». «Ну да ладно, потянем. Что скажете, братья?» «Поможем», — серьезно кивнул Клещ. «Благородное дело». — согласился с ним, переставший заикаться Чопарь. — Идущему по пути за такое воздастся. — Из своей доли сколько надо добавлю, — стукнул кулаком по столу бочка. — Согласны. — Согласны, — повторил за великаном вепрь. — Если с хозяином не обманул, сделаем уговор. — Давай руку. И со всей силы, сжав грубую ладонь охотника, Я ощутил, как в груди волнами мчится от сердца по телу тепло. А на глазах набухают влажные капли. Не верю. Они согласились. Кажется, я только что купил себе пропуск в новую жизнь. Ло 22. Замечательно. Больше, чем замечательно. Все сложилось как нельзя лучше. Нам не нужны рискованные, бесполезные и почти наверняка бессмысленные поиски сестры-носителя. Девчонки, скорее всего, давно нет в живых, и толку нам с нее, даже если удастся найти. Еще одно дополнительное обременение. Ведь мы по-прежнему не знаем, чем ценны такие, как потар. А так мальчишка смог выторговать для себя услугу, что и действительно дороже денег. Если все выгорит... Китар перейдет на качественно новый уровень в своих перспективах развития. Очень жаль, что четверке охотников требуется время на подготовку к походу за хозяином леса. Лучше бы носители уже не возвращаться в деревню с отрядом Ладмура, а сразу отправиться к ней и к болоту со своими новыми партнерами. Да, присказал сказал ждать их примерно через неделю. Но даже неделя — приличный срок, за который что угодно может случиться. С тем же патаром, пока не удалось поговорить с глазу на глаз. Вдруг Рыжий, даже после того, что произошло, не выкинул из головы свой дурацкий план и продолжить шантажировать носителя. Впрочем, пусть. Все это теперь маловажно. Куда больше меня волнует огромный кабан, на котором они собрались охотиться. Надеюсь, у носителя хватит мозгов избежать личного участия в этой авантюре. Его дело только отвести к логову. Убивают пусть чудище сами. Очень слабо себе представляю, как они это будут осуществлять. Едва ли молнии и чопари тут смогут помочь. Он ведь даже тех двоих в коридоре всего лишь лишил сознания. Дар полезный, но точно не панацея. Тут важнее, что умеют остальные в четверке, а они точно что-то умеют. Теперь, когда я наконец посмотрел на местную магию в действии, могу точно сказать, что протоэнергия здесь ни при чем. Ни потоков, ни вибраций, ни аур. К сожалению, я не могу определить наличие дара у человека, как и вообще заметить применение магии при отсутствии зрительных эффектов. Шут-барон для меня провалился сквозь пол столь же неожиданно, как и для пьяных балбесов, что его упустили. Купиться — ну такой элементарный прием. Впрочем, то, что Шут удрал, — к лучшему. Секрет ценности таких, как Потар, не стоит того, чтобы, выяснив заодно и судьбу сестры, носитель тратил время на поиски оной. Все идет своим чередом. Дайте срок, и я превращу это все еще хилое в моем понимании тело в нечто хотя бы отчасти приличное. Время. В этом мире оно — самая главная ценность.